Глава третья. Третий жених Ири. Мы неторопливо прошагали через площадь и нырнули в какой-то переулок. «Вы умеете доставать из воздуха еду?» — на всякий случай уточнила я. «Нам не требуется пища», — ответил Верегард. «Но если понадобится, я смогу скопировать какое-нибудь местное блюдо». «Тогда создавайте портал в лес или горы, туда, где никого нет», — потребовала я. «Зачем вас вообще понесло в людное место?» «Мы не имели дела с такими большими мирами», — нехотя буркнул Грайн. Веригард наградил его раздраженным взглядом. «Я могла бы припомнить, что побег в наш мир был его идеей, но сейчас не время объяснять бестолковым демиургам, что они бестолковые. Впрочем, может, на этой самой пятой ступени они все такие? Меня больше интересует, от кого мы сбежали и чего, собственно, он хотел». С порталом женихи справились с сносно, и через минуту мы оказались на поляне, густо окружённой деревьями. «Кара, дорогая, ты не могла бы посмотреть, лес это или нет?» Тут же попросила я. «Есть тут поблизости кто-нибудь?» Слишком живо представилось, что демиурги забросили нас в большой парк или на базу отдыха. У меня не было ни малейшего желания больше импровизировать и пытаться оправдать наше присутствие где бы то ни было. Сова тут же взвелась в воздух. Я раздраженно оглядел розовое платье с кружавчиками. В самый раз для пикника будет. Мне бы вместо этой мечты куклы Барби сейчас в джинсы, в футболку и ветровку сверху. Октябрь выдался на удивление тёплый, но не до такой степени, чтобы расхаживать в легком вечернем платье. Видимо, демиурги не мёрзнут, холода я не чувствую, но наряд Ири никаким образом не подходит для посиделок на природе. Я со вздохом представила любимые классические черные джинсы, серую футболку и темно-зеленую ветровку с черным поясом шнуром. И в следующую секунду остолбенела. На мне была моя одежда. Именно то, что я хотела бы на себе увидеть. Розовые кружева исчезли без следа. Надо сказать, женихов эта перемена поразила не меньше, чем меня. Они нервно переглядывались и моргали, словно надеялись, что им лишь кажутся изменения. Я пощупала ткань ветровки, потрогала джинсы. все настоящее, привычное, и села точно по фигуре Ири, то есть по моей новой фигуре. А что, если добавить нормальное нижнее белье? Не смотрела, что именно у меня было под платьем, но что-то очень неудобное, вроде корсета и крохотных стрингов. В общем, нечто вполне во вкусе навязавшихся на мою голову женихов. Привычный комплект нижнего белья появился на мне почти тут же, Стоило лишь о нем подумать. Интересненько. Если у Ири были такие возможности, то как она позволила двум остолопам себя украсть? На чем бы еще попробовать суперспособность создавать вещи силы воображения? «Ты же говорил, что силы Демиурга при обмене передаются не сразу», — выдохнул Грайн. «Мне-то откуда знать, когда они просыпаются?» Веригард поморщился. «Да и вообще Ири так не могла». «Ничего не понимаю». Я тоже ничего не понимала, но то, что произошло, мне определенно нравилось. За следующую минуту силой воображения получилось создать плотный коврик, на который я и уселась в ожидании Карагильды. Из любопытства представила Верегарда и Грайна в костюмах клоунов. Удивительно, но это изменение тоже удалось, вызвав негодование обоих женихов. Веригард раздраженно сорвал рыжий парик и накладной нос, и выкинул этот поспешно открытый на маленький портал. «Специальный мир для мусора у них есть, что ли?» «Что ты творишь?» — завопил Веригард. «Нельзя же так обращаться с даром!» «Почему?» — спросила я, с удовольствием меняя розовый цвет ногтей на более привычный серебристый. «Потому что так со способностями Демиурга балуются только дети», — раздраженно ответил Грайн, уже избавившийся от клоунских атрибутов. Должно быть какое-то понятие об ответственности. Сказали двое, которые сначала украли невесту, а потом поменяли нас с ней телами и до сих пор толком ничего мне не объяснили, прокомментировала я. Почему бы вам самим не переодеться во что-то более подходящее для нашего мира? Они действительно сменили одежду за несколько секунд и, видимо, искренне считали свои костюмы подходящими для прогулки по лесу в нашем мире. Грайн оказался в полицейской форме, с большой звездой на погонах и с пристёгнутой к ремню кобурой. Я тут же вспомнила, что по дороге мы видели полицейского, что-то покупавшего в ларьке со всякой мелочью. То, что Грайн сам себя в майоры произвел, это пустяки. А вот кобура меня напрягла. Хотелось бы верить, что в ней нет боевого оружия. Верегард щеголял в черном фраке с бабочкой и в брюках со стрелочками, словно собирался дирижировать на концерте классической музыки. Вид у него был до комичности гордый, А мне хотелось схватиться за голову. Навязались же мне эти два уникума. И послать их подальше пока, к сожалению, нельзя. Я так и не знаю ничего о демиургах, ире и загадочном нораме, от которого Верегард и Грайн удрали, сверкая пятками». «Подходит?» — спросил Верегард с удовольствием, оглядывая свой фраг. «Нет», — сухо ответила я. По лесу в таком никто не гуляет. Где ты вообще увидел человека в подобном наряде?» пока искали для Ири подходящее тело. «Мельком видел какое-то очень большое застойе», — объяснил он. «Дамы в платьях, какие были у Ири, мужчины вот в таком». Он ткнул пальцем в свою грудь. Очень солидная была компания, между прочим. «Не сомневаюсь», — я кивнула. «Только никто из этой компании не поехал бы в таком виде погулять в лесу». Я представила на веригарде джинсы и черную кожаную куртку. Затем на Грайне то же самое, но куртка была коричневой. Снова получилось. Я с удовлетворением отметила, что с ремня Грайна исчезла кобура. Что бы ни говорили женихи, а мне пока что очень даже нравилось баловаться с даром Демиурга. «Это же неудобно!» Веригард неприязненно глядел джинсы. «Жмёт где не надо, и ткань какая-то грубая». «Кто из нас Демиург со стажем?» — фыркнула я. «Возьми и поправь, как тебе будет удобно». Кара вылетела на поляну и опустилась на коврик рядом со мной. «Никого», — сообщила она. «Лес настоящий, на много километров вокруг. Я спугнула волчью стаю недалеко отсюда. Хорошо бы поставить защиту, если не хотите потом восстанавливать свои поврежденные тела». «Почему отчитываешься ей, а не хозяину?» — резко спросил Грайн. «И на что ты нужна, если предлагаешь ставить защиту? Ты фамильяр. Ты сама должна быть защитой». «Я вообще-то жить хочу», — огрызнулась Кара. «А не глупо погибнуть там, где тебе можно было бы обойтись каким-нибудь простеньким защитным барьером? И вообще, когда я сказала, что могу смиренно молчать и не предупреждать об опасности, ты не возражал. Разведать что тут и как ты от меня не требовал. Полетать над лесом меня попросила Ири» потому я ей отчитываюсь. В полуха, слушая объяснение Грайна с его корой, я представила вокруг поляны высокий забор из часто поставленных металлических прутьев с заостренными наконечниками. Он материализовался почти мгновенно. Я мысленно отметила, что на творение мелких чудес мне требуется все меньше времени. «Почему так долго летала?» — не унимался Грайн. Раз хозяин не зовет, значит фамильяр ему в данный момент не нужен, резонно ответила сова. А в лесу много вкусных мышей. Ты фамильяр, включился в скандал с Карой Веригард. Ты не нуждаешься в еде, тебе не надо охотиться. Вы тоже в воде не нуждаетесь, но пьете ее, парировала сова. А иногда и чего покрепче, если перенервничали. А я тяжело вздохнул. Лучше не представлять, что могут вытворить эти двое, если выпьют что-нибудь крепче воды. Нет уж, как бы не нервничали Веригард и Грайн, они не будут пить спиртное, пока я вынуждена находиться рядом. Хороший заборчик, — одобрительно сказала Кара. Вот что-то в этом духе я и имела в виду. Смотрю, Дар Демиурга проснулся. И еще какой? Она прищелкнула клювом. И хорошо, что проснулся. Я погладила сову по жесткому крылу. А то эти двое много чего тут начудили бы. «Слушайте вы!» Я пристально уставилась на женихов Ири. «Меня достали ваши тайны, ваши выяснения отношений и глупости, которые вы постоянно делаете. Обмен телами, дурацкий дом-теплица для невесты, побег неизвестно от кого на площадь с кучей туристов. А теперь вы еще и кару решили угробить, только потому что не хотите сделать обычный забор?» Откуда вы вообще навязались на мою голову? Я не собиралась с вами нянчиться в этом мире, но раз уж так получилось, то делайте, что я говорю. Оставьте сову в покое и быстро выкладывайте, кто такой норм и почему от него нужно было бежать. Мою голову что-то слегка сжало. Я машинально поднесла руку к волосам и нащупала нечто гладкое и прохладное. Лица женихов вытянулись. Кара защелкала клюво. «А я говорила, что тебе пойдет корона», — радостно сказала сова. Я стянула с головы небольшую корону с красными зубчиками, сделанными, похоже, из каких-то драгоценных камней, и внимательно посмотрела на нее. Не видела раньше ничего подобного, так что даже случайно не смогла бы создать подобную корону у себя на голове. Судя по лицам женихов, для них это такой же сюрприз, как и для меня. «Ну и что это значит?» Я повернулась к Карри. «Третья ступень!» радостно ответила сова. «Мои поздравления, Ири! Ты получила корону без замужества, да еще и прыгнула через ступень вперед. Та, Ири, вряд ли так смогла бы. Не тот у нее характер». «Ты можешь заткнуть свою сову», устало проговорил Веригард. «Не могу», — огрызнулся Грайн. «Она хорошо вникла во все законы, касающиеся фамильяров». «Кара, я так понимаю, этих двоих расспрашивать бесполезно?» Я неприязненно покосилась на женихов. «Сейчас они предпочитают в очередной раз погрызться. Может, ты расскажешь мне, что конкретно означает для меня эта корона и откуда она взялась? Ну, а заодно объяснишь похищение Ири и сегодняшнее бегство от какого-то норма». «Пятая ступень, самая низшая», — принялась объяснять сова. «Ири находилась именно на ней». И девушку все устраивало. После замужества, смешав силы демиургов, она могла бы оказаться на четвертой ступени. Ее муж тоже. В голосе Карагильда прозвучали ехидные нотки. Четвертая ступень дает Демиургу возможность творить нечто свое, а не копировать то, что он когда-либо видел. А третья позволяет стать главой над демиургами низших ступеней и руководить ими. «Вообще-то ты уже начинал руководить, когда появилась корона. Кстати, тебе должны подчиняться и фамильяры твоих подопечных», со смешком добавила сова. «Так что теперь, когда ты о чём-то спрашиваешь, никто не имеет права заставить меня молчать». Я начинала руководить. Я нахмурилась, вспоминая, что именно говорила перед появлением короны. Отругала женихов, как провинившихся школьников, Потом потребовала от них делать то, что я говорю. Надо же, я привычно начала командовать в экстренной ситуации и даже не заметила этого. Так, третья ступень — это, конечно, интересно. Но зачем мне двое бестолковых демиургов? Они же только и делают, что совершают глупые ошибки. «То есть они теперь мои подопечные?» Я кивнула на женихов. «Да, ты только что признала нас своими подчиненными. Веригард страдальчески поморщился. «Когда сказала, что мы должны делать то, что ты говоришь, и что ты с нами нянчишься... Кстати, выбирай выражение и прекрати спрашивать о нас сову, когда мы рядом. В конце концов, это просто унизительно для нашего достоинства». «Это ты еще выражение не слышал», — усмехнулась я. «Как думаете, ребятки, запихать меня в это тело без моего согласия и потребовать срочно выйти замуж за любого из вас или за обоих сразу?» «Было неунизительно?» «Не получать от вас толком никакой информации. Не унизительно? «Так что засуньте свое достоинство подальше и начинайте рассказывать в подробностях все, что может казаться для меня важным в этом мире. Начнем с похищения невесты. С какой стати вам понадобилось красть девушку и тем более делать это вместе, раз вы конкуренты и не слишком ладите?» Грайн уселся на землю напротив меня. Веригард, поколебавшись, последовал его примеру. Боится испачкаться или ему не нравится смотреть на меня сверху вниз. Впрочем, даже если и так, мне все равно, с какой высоты на меня смотрят. «Мы попали в очень неприятную ситуацию», — глубоко вздохнув, начал рассказывать Грайн. «Случайно столкнулись в одном мире с Нормом. Он демиург четвертой ступени, но... как бы тебе объяснить...» Он опасный для обычных существ Демиург. Его стихия, хаос и разрушение. Норм вызвал бурю, которая должна была уничтожить всех алипят, а мы оба оказались там же и остановили эту бурю. Алипята это кто, уточнила я. Вид животных, созданный нормом, как он утверждает неудачный вид. Не знаю, мне не понравились, пожал плечами Грайн. То ли звери, то ли птицы. Пушистые, смешные. Нором правильно говорит, что они бесполезные, перебил его Веригард. Если бы я сразу понял ситуацию, я бы, разумеется, не стал останавливать бурю. А лепят от творения Норма и только ему решать, оставлять ли им жизнь. Но Грайн попросил помощи для живых существ. И я помог, думая, что существа — его собственность. А теперь Нором не желает слушать объяснений и считает нас обоих личными врагами. Так, с этой историей более-менее ясно. Грайн пожалел каких-то пушистых, бесполезных звероптиц и не дал тому, кто сильнее, их уничтожить. При этом он подставил Виригарда, которого сохранность этого вида фауны интересовала гораздо меньше, чем мирные отношения с более сильным нормом. «И чем закончилась история с олепятами?» — поинтересовалась я. Норм от них отвлекся. — хмуро ответил Грайн. «На вас?» — уточнила я. «Именно!» — Верегард кивнул и бросил на Грайн очередной недобрый взгляд. «Теперь он забыл о своих олепятах, а не дает нам жить спокойно. разносят в прах любые наши начинания, следит за каждым шагом». «Так, вот ты еще один неадекват в этой истории нарисовался. Мстительный норм. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, устроил охоту на двух мелких демиургов, которые явно ему не соперники. Были бы силы равны, эти двое не удирали бы от норма. Насколько понимаю, демиург-разрушитель мог бы просто устроить еще одну бурю, уничтожить этих своих неудавшихся алипят и забыть о неприятном инциденте. «Извиняться не пробовали?» — спросила я. «Или вести переговоры, предлагать компенсацию?» «Я пробовал извиниться», — Вирегард поморщился. Нором хочет извинений от нас обоих. А этот любитель животных отказывается идти к норму на поклон. Он раздражённо кивнул на Грайна. Потому и создал себе кару на нашу голову, чтобы она предупреждала об опасностях и могла защитить хозяина. «Пока что неприятная ситуация с нормом вроде как только ваша проблема. Я поморщилась. Зачем было красть Ири?» и тащить ее в тот кошмар, который вы называете одноразовым миром. — Кому-то из нас нужно было сравняться с силами, с нормом, — нехотя ответил Грайн. — И это можно было сделать, только женившись на Ире. — Ну так и шли бы к ней по очереди со своими брачными предложениями. Я начинала терять терпение. — Зачем было воровать невесту? — Ире нам отказала. После напряженной паузы ответил Веригард. «И нам, и Норму. Ну вот, теперь история начинает проясняться. Значит, Нором тоже хотел при помощи брака с Ири подняться на ступень выше и снова столкнулся с мешавшими ему демиургами. Разумеется, его отношение к Верегарду и Грайну не стало более дружественным. «Ну, хорошо». Я пыталась найти логику в их поступках. «Вы оказались соперниками. Все получили отказ». «Но зачем вы все-таки украли Ири? Думали, что так больше ей понравитесь?» «Нором слишком активно за ней ухаживал», — объяснил Драйн, «И старался, чтобы никто из нас не приближался к Ири. А если бы она вдруг решила выйти за него замуж, он стал бы демиургом третьей ступени. Он бы стер нас в порошок». Я мысленно посочувствовала ири Сразу три неадекватных жениха, мечтающих жениться по расчету. Это перебор. Могу понять, почему девушка с такой готовностью рванула в наш мир на мое место. После всех брачных танцев демиургов мои проблемы выглядели для Ири несущественными мелочами. «Поодиночке действовать не имело смысла», — продолжал Грайн. «Мы договорились объединиться, пока Ири не выберет кого-то из нас. Создали небольшой мирок. Подошли к Ири, когда она была одна, и затащили ее в портал». Я мысленно выругалась. Какие из этих двоих творцы миров? Им бы для самих себя нормальные мозги сотворить. И как на это отреагировала невеста? Я усмехнулась. Ей понравился такой способ ухаживания. Странно, что Ири не разнесла этот ваш наспех созданный мир по Камском и не ушла назад. «У Ири была пятая ступень», — вклинилась Кара. «У нее так не получилось бы». «Подожди-ка», — я нахмурилась. «Почему у нее была пятая ступень, а у меня вдруг ни с того ни с сего оказалась третья?»